Глава 14 В назначенное время все летчики начали просыпаться. В такие моменты я обычно занимал выжидательную позицию. Сейчас самые испачкавшиеся за ночь первыми займут туалет и а ждать очередь слишком долго. Так что лучше в это время еще полежать. В тифоре есть водопровод, так что проблем с наличием воды для умывания нет. Вот я и собирался позволить себе еще 20 минут побыть в горизонтальном положении в кровати с закрытыми глазами. Однако кое-кто решил рассказать всем о своей беде. «Уф, где мои тапки? Кто взял, признавайтесь!» – ругался Рашид, не найдя под кроватью обувь. Ты чего ругаешься? Я надел по-братски!» – ответил ему Рубен, передавая тапки. «Да я, брат, тебе и так бы одолжил. Ты же мне как брат, а у брата...» – тут уже не выдержал Тобольский. «Так, братья, вы по каким документам такие родственники?» – спросил Олег Игоревич, который только встал и собирался идти умываться. «Товарищ командир, мы с одной деревни в Карабахе, только он с северного склада, а я с южного. Считайте, что близкие родственники», — объяснил Ибрагимов. Тобольский покачал головой, понимая, насколько с этими двумя парнями будет сложно. Шебутные, эмоциональные, но, как специалисты, достойные. Когда все привели себя в порядок и перекусили, мы отправились на традиционное мероприятие перед вылетом — постановку задачи. Перед данным мероприятием Тобольский получил доклад о готовности. «В нашем распоряжении на перебазирование оказалось много техники. К 6.00 мы прибыли в класс предполетных указаний. Командир полка бунтов уже сидел за центральным столом, рассматривая карту на стене. Напротив него за столом замполит Виниров. Сергей Александрович излучал уверенность, статность и осматривал всех входящих оценивающим взглядом. Его слегка скрученный кончик носа так и норовил кого-то зацепить». Быстрее, товарищи-летчики, у вас еще много работы сегодня, торопил нас Венеров. Не у вас, а у нас, тихо сказал я замполиту, пройдя мимо него. Венеров скривился. Если честно, начинают надоедать, что бунтов и замполит слишком часто оговариваются. Следом за нами появились и самолетчики. Смешанный полк, он на то и смешанный, что в нем всего помаленьку. Товарищи-офицеры, предлагаю начать, объявил бунтов, когда последний человек вошел в кабинет. «Командирам эскадрильи, подразделений и должностным лицам доложить о готовности». Сначала доложились связисты, инженерно-авиационная группа, тыл и командный пункт. Далее пришла очередь и командиров эскадрилии. «Первая», – объявил Бунтов. «Личный состав первой эскадрильи готов. В строю 4 Су-25 и 4 Су-17 М4». «Понял, вторая», – обратился подполковник Тобольскому. Вторая готова. К перелету подготовлены 6 Ми-8, 8, 8 Ми-24, 4 Ми-28 стадии подготовки. «Принято! Теперь третья!» – повернулся Бунтов к следующему командиру эскадрильи. В смешанном полку, которому предстоит перелететь в Латакию, техники много. Помимо эскадрильи штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков, а также нашего подразделения, Бунтову в подчинении дали эскадрилью МиГ-29, МиГ-23 и эскадрилью Су-24, Су-24М. Командование основательно подошло к вопросу решения проблемы в Сирии. Осталось только понять, столько ли с сирийской национальной армией нам придется столкнуться. Задачу Бунтов поставил быстро, объяснив все тонкости, обозначив сроки перебодирования. Наши эскадрильи определили выдвигаться двумя группами. Сначала летит передовая команда в составе четырех Ми-24 и 4 Ми-8, выполняет осмотр летного поля и высаживает тех состав. После постановки Леонид Викторович оставил меня и Тобольского, чтобы объяснить еще кое-что. «Я лечу с вами в передовой команде. Венеров остается здесь. Первое и самое главное – быстро определиться с возможностью приема полосы». «Если бетон плохой?» – спросил Тобольский. Бунтов пожал плечами. «Задача стоит всех перебазировать. Мне командующий уже с пяти утра названивает и грозится на родину отправить». Нервно покачал головой командир полка гаев может», — сказал я, и Бунтов задумчиво посмотрел на меня. Что бы это значило, мне было неясно. Следующим этапом был всеми любимый, приятный сердцу и душе медицинский осмотр. И тут как никогда проявился горячий характер двух братьев по Нагорному Карабаху. Как только Рашид вышел первым из кабинета врача, то на его лице все уже было написано «Там девушка». «Ай, Рубенчик, там такая спелая клубничка, волосы, глаза, губы!» «На нос?» – спросил Хачатрян. И «Что нас? Ты что, Ханим, по носу выбираешь?» «И не только. Ну вот если нос аккуратный, маленький, такой кнопочкой, что хочется на него нажать...» «Ай, расшить я вообще все предложения путаю!» Пока братья обсуждали красоту доктора, я решил их подвинуть. «Командир, вы аккуратнее, она колючая, как дикобраз, но красивая», – предупредил меня Рашид. «А ты где у нее колючки увидела? А? Куда уже успел залезть? Может, ты ей не понравился?» – возмущался Рубен. «Эй, слыши, ну как я могу не понравиться, а? Я когда к твоей сестре пришел на прогулку звать, что мне твой отец сказал?» «Пошел отсюда. Восемнадцать исполнится, тогда и придешь», – ответил ему Хачатрян. «Вот, это он мне шанс дал, поскольку оценил мою привлекательность и мужественное лицо». «Интересно эту братву слушать, но времени нет на эту миниатюру». Я открыл дверь и вошел в кабинет. И тут все стало понятно, почему Рашид говорил о колючках. Я моментально почувствовал стойкий мускусный аромат с нотками корицы. За столом в белом колпаке и халате, мило девая и прикрывая рукой рот, сидела Антонина Степановна Белецкая, такая же красивая и собранная. «Ну, здравствуй! Я вернулся!» – не держал я улыбки. Тося подняла голову и посмотрела на меня. Ее глаза искрились от радости. В них были нежность и теплота, что меня определенно радовало. Она тоже ждала встречи. Медленно встав, она стянула колпак с головы. «Здравствуй, Саша!» Но почему-то Белецкая медлила подойти ко мне, будто сдерживала себя. Только нижняя губа слегка вздрагивала. Ощущение, что хочет расплакаться. «Как же я не мог не приехать? Правда, не знал, что ты сейчас здесь. Гостинцев тебе привез». Я подошел к ней, и обнял за талию, притянув к себе ближе. Уткнулся в ее волосы и втянул поглубже пряный запах ее духов Клеопатра. «Я правда рада тебя видеть, но, возможно, лучше бы тебе не стоило сюда приезжать. Когда ты был дома, мне было спокойнее за тебя. Здесь каждый вылет может быть в один конец». «Я хочу, чтобы ты жил, несмотря ни на что. И без разницы, со мной или без. Главное, что живой». «Не переживай. Все хорошо будет. Я заговоренный», — попытался я приободрить Антонину, немного отстранившись и приподняв ее голову за подбородок. Ее глаза почему-то так быстро погрустнели. «Такой расстроенный мне не нравится видеть Антонину. Мне больше по душе, когда она бойкая и позитивная». «Не грусти, а то попа не будет расти!» Не сдержавшись, посмеялся я, но, видя, как Тоси напряглась, подобрался. Кх -кх -кх. «Я офицер, и некоторые моменты от меня не зависят. Работа у меня такая, которую нужно принять. Не в моем характере отсиживаться в тепленьком месте». Вытер подушечкой большого пальца скатившуюся слезу с лица Антонина и поцеловал ее в щеку. Когда приник к ее губам, взаимного ответа на поцелуй не встретил. Она отстранилась от меня и села за стол. «Не понимаю, зачем так расстраиваться? Будто кошка между нами пробежала. У тебя все в порядке?» Вздохнув, я провел рукой по волосам. «Главное, что у тебя все хорошо. Давай давление померю». «Ты на вопрос так и не ответила». «Хочешь на чистоту?» «Было бы замечательно». «Поговаривают, что ты неплохо время в Торске провел. Женщины красивые к тебе домой захаживают». «Вот оно что! Похоже, что жена Кеша, уважаемая Елена Петрова, отправила весточку своей подруге. А может, и созвонились. Возможности есть». «Молчишь? Чего не оправдываешься?» — продолжила Тося. От чего оправдываться? Что еще говорят?» что ты бабник, как минимум целовался с бабой расфуфуриной. Маникюр, платье, все дела. Явно пришла к тебе не с почтовыми газетами. Не то чтобы для меня информация новая, ты раньше был таким, но мне казалось, что ты изменился». «Чего она там видела? Ворвалась моя бывшая, что-то там сказала, и я ее выгнал. У меня ничего с ней нет. Какие ко мне вопросы?» «Еще несколько минут мне понадобилось, чтобы успокоить Тосю. И вроде Белецкая быстро отходчивая, но здесь случай особый». «Какие вопросы?» «Ладно, ты же на чистоту хотел. Раньше у тебя были проблемы по службе, ты был на плохом счету, постоянно куда-то влипал, а потом все резко изменилось, в особенности с появлением в твоей жизни дочки Чигаева. Ответь мне честно, ты с Кристиной встречаешься, чтобы по карьерной лестнице двигаться? Мне же тоже нужно знать, у тебя с Чигаевой эти нездоровые отношения явления временные или продолжаются на постоянной основе?» Заданный вопрос был неожиданным, хоть и резонным. «Я даже уверен, что ее на эту мысль навели, однако неприятно. Думал, что она меня нового успела узнать. Знаю, что во многом сейчас в Антонине говорит ревность, и пока она не остынет, смысла ее переубеждать нет». «Здраво рассуждаешь. Всегда знал, что ты умная женщина». Белецкая набрала в рот воздуха и тут же захлопнула, покраснев. «А со мной тогда почему?» «Ты же медик. Для здоровья» сказал я, встав со стула. «Значит, я тебе не нужна?» «Нужна, только ты в это не веришь», ответил я, поправил воротник и пошел к двери. «Сумочувствие хорошее, предполетный режим не нарушал». Выйдя в коридор, обнаружил, что все подчиненные стоят молча и не смотрят в мою сторону. «Не задерживаемся, время вылета никто переносить не будет», сказал я и пошел по коридору на выход за спиной послышались быстрые шаги я повернулся и увидел быстро приближающегося иннокентия петрова сансаныч подожди надо поговорить догнал он меня давай ты короче я все слышал сказал кеша виновато опустив голову подслушивал да нет просто близко к двери стоял М -м. ну вот тогда ответь мне на один вопрос «Почему люди, которых я считаю друзьями и впускаю в свой дом, мало того, что выносят все происходящее вовне, так вдобавок искажают информацию?» Кеша подошел ближе, чтобы говорить почти шепотом. «Ты на Ленку не обижайся. Она же что увидела, то и сказала. Хотела как лучше. А получилось, как всегда. Ладно, в тебе я не сомневался. Ты на медосмотр иди, потом на вертолет сразу», ответил я и пошел в сторону стоянки. Сейчас с Антонине, все скажу! Она поймет! <свят> крикнул он мне вслед. Подойдя к стоянке, начал наблюдать за работой инженерного состава. Техники продолжали подготовку, а водители спецтранспорта только и успевали перемещаться от одной машины к другой. Тобольский уже был здесь. Он стоял напротив одного из МИ восьмых и просматривал на коленный планшет. Медицину прошел? спросил Олег Игоревич. Так точно. У нас сегодня много работы. Предложение есть? «Предлагаю мне эти пары ми 28 впереди. Интервал минута, следом пары ми 24 а далее все остальные». Табульский кивнул и закрыл планшет. А заместитель по инженерно-авиационной службе доложил о готовности всей техники, в том числе и ми 28 Получив оружие, боеприпасы, аптечки и экипировавшись, начали принимать наши вертолеты. «Мы с Кешей подошли к нашему ми 28 где нас уже встречал прапорщик Кузнецов». Тут же Петров смылся, как он сказал, по острой нужде. «Иван Акимович – каноничный техник. Эдакий хранитель традиций инженерно-авиационной службы. Лет ему уже за пятьдесят, а он все служит. Невысокого роста, лицо круглое, но с картошкой. «Акимыч, как аппарат?» – спросил я у нашего штатного техника, пожимая его мозолистую руку. «Тёпленький. Сам в полёт просится. Первым пойдешь, Сансаныч! спросил у меня Кузнецов, следуя рядом со мной во время осмотра. «Да», — кивнул я, проверяя рулевой винт. Закончив осмотр, я быстро поправил лифчик и готовился занять место в кабине вертолёта. Но кое-кто нас задерживал. По-прежнему на горизонте не появлялся Иннокентий. «Довольно-то пятнадцать минут», — посмотрел я на часы. «Акимович угостил меня хлебными соломками». Я не отказался, тем более, что это лакомство в Союзе было любимым многими. Ммм, сладкое, оценил я. Да, перед командировкой только такой нашел в магазине. У Акимовича уже соломка заканчивалась, и Петрова все не было. Командир полка бунтов приехал и сел в вертолет, зато и на Кенти отсутствовал. Сансенч, по-моему, вы один полетите, сказал Акимович. Тут и появился блудный сын полка. Кеша бежал по стоянке с мешком перекинутым через плечо, громыхая сильнее всех на аэродроме. «Командир, виноват, я просто...» Запыхался Петров, но я решил его не слушать. «В кабину, там поговорим». Быстро заняли свои места и начали запускаться. Вспомогательная силовая установка загудела. Эфир стал наполняться запросами от экипажей на запуск. Пришло время запускать двигатели, и я показал жестом Акимовичу два поднятых пальца. Запуск правого, произнес я по внутренней связи. Понял правого, ответил Кеша. Двигатель начал запускаться, а несущий винт стронулся с места и продолжил быстро раскручиваться. Вертолет начал оживать. Саныч, я же тебе говорю, просто... Что ты просто опять еду искал? Саныч, я... Рюкзак нашел. Там даже водку никто не тронул. Его экипаж ил 76 у руководителя полетами оставил. «И почему что его сразу не забрал, когда мы на вертолет шли?» – спросил я, небольшая пауза, во время которой начали запускать левый двигатель. «А что, так можно было, да?» «Ох уж этот Кеша!» «Вот ты чуть боевую задачу не сорвал, а ты знаешь, что за это бывает?» – спросил я, желая немного взбодрить Иннокентия. «Ой, ничего хорошего, верно?» «Блин, он еще и сомневается!» Если не знаешь, записывай. Короче, за такое нас бы с тобой поставили в позу Ромберга, заставили выйти в позицию плачущего дельфина, а закончили бы исполнением позы бегущего египтянина. И все это в окопе для стрельбы, стоя на лошади. Понял? Ой, понял. Руководитель полётами дал разрешение вырулить для взлета. Следом за мной выруливал ведомый Хачатрян. И только после них выдвинулась остальная группа. Все выстроились на рулежке, поскольку полоса была занята. Оттуда готовилась уходить на работу пары Миг-29. На другой рулежке готовились занять исполнительный старт Миг-23БК сирийских ВВС. Подвеска у них серьезная. 6 бомб калибра 500 кг. Истребители на полосе начали коптить, отбрасывая назад выхлопные газы. Внимание! Пошли! Прозвучал в эфире голос ведущего пары Миг-29, и самолеты начали разбег по полосе. Быстро разогнались и оторвались от бетонной поверхности. Тут же следом на полосу вырулили и МиГ-23БК. «Бомбить летят?» «Да, причем нормально так бомбить?» Истребители-бомбардировщики взлетели, и пришло время занимать полосу нашей группе. Заняли место для взлета. Развернулись против ветра. Контрольная карта перед взлетом зачитана. 201 мы готовы», — доложил я в эфир Тобольскому. «Теперь можно и взлетать». «Двести Внимание! Взлет!» произнес я в эфир и начал поднимать рычаг шаг-газ. Вертолет поднялся над бетонной поверхностью. Спокойно завис. Все на борту, в норме, управление в порядке. тряна оторвался следом и тоже завис над полосой. «Внимание! Пошли!» скомандовал я и отклонил ручку от себя. Только мы набрали скорость, как начали выруливать на полосу остальные вертолеты. «Саныч, а у меня вопрос. Поза бегущего египтянина — это как?» — уточнил у меня Кеша, когда мы заняли курс в сторону Латакии. «Это больно, Кеша. Очень больно», — ответил я.